Восемь долгих дней и ночей я изнавал от страха, что дитя не выживет. Перепробовал решительно все подручные средства. Коренья, сушеные ягоды, сушеные фрукты, вяленую змеятину. Все в вареном, пережеванном и перемолотом виде. Замес упорно воротил мордашку. Я его частенько распеленывал, но всякий раз пеленки оказывались такими же чистенькими, как и когда я впервые завернул в них младенца. Замес убавлял в весе, зато, по-видимому, день ото дня набирался селенок. На девятый день дитя вовсю ползало по полу пещеры. А пещера даже при горящем очаге никогда толком не прогревалась. Я боялся, как бы младенец не простыл, разгуливая голышом, а потому облачил его в крохотный костюмчик и шапочку из змеиной кожи, собственноручно сшитые Джерри. Надев все это на замеса, я поставил его на пол и окинул взглядом. У малыша уже выработалась непередаваемо озорная улыбка. В сочетании с плутоватыми искрами в желтых глазенках, с костюмчиком и шапочкой она придавала Замесу сходство с эльфом. Поначалу я руками удерживал Замеса в стоячем положении, но малыш, похоже, вполне твердо держался на ногах, и я убрал руки. Замес улыбнулся, взмахнул и с худалыми ручонками, потом, рассмеявшись, сделал неуверенный шажок ко мне. Я перехватил малыша, не дав ему упасть, и маленький драконянин взвизгнул. Спустя еще двое суток замес бодро ходил и совался повсюду, куда только можно. Возвращаясь в пещеру после недолгого отсутствия, я каждый раз проводил немало тревожных минут, обшаривая в поисках малыша глубинные закоулки пещеры. В один прекрасный день, перехватив замеса у самого выхода, малыш на всех парах мчался наружу. Я решил, что с меня довольно Смастерил из змеиной кожи шлейку, снабдил ее длинным поводком из той же змеиной кожи, а свободный конец поводка прикрепил к выступу скалы над своим тюфяком. Замес по-прежнему совался повсюду, но теперь его, по крайней мере, можно было без труда разыскать. Минуло четыре дня с тех пор, как дитя выучилось ходить, и вот теперь оно попросило еды. Пожалуй, во всей Вселенной не найдешь детишек удобнее и практичнее драконианских. В течение трех или четырех земных недель дракониата существует за счет подкожных жировых отложений, и все это время у них отсутствуют естественные потребности. А вот научившись ходить и, стало быть, обретя возможность добраться до какого-либо обусловленного, взаимоприемлемого местечка, Они начинают испытывать голод и жажду, а также выводить из организма отходы жизнедеятельности. Один-единственный раз показал я малышу, как надо пользоваться мусорным ящичком, который я специально на такой предмет изготовил, и второго раза уже не понадобилось. После пяти-шести уроков замес самостоятельно снимал и надевал штанишки. Следя за тем, как растет и обучается маленький драконианин, Я понемногу начал понимать тех ребят из нашей эскадрильи, которые изводили друг друга, да и всех окружающих, бесчисленными фотокарточками омерзительных малюток, причем каждый снимок сопровождался 30-минутными россказнями-пояснениями. Еще до того, как начал таять лед, Замес заговорил. Я приучил его звать меня дядей. сезон, когда тает лед, я за неимением лучшего термина окрестил весной. Много воды утечет, прежде чем зазеленеет низкорослый лес, и змеи рискнут высунуться из ледовых нор. Небо по-прежнему было затянуто вековечной пеленой злых студеных туч, по-прежнему мила снежная крупка, решительно все обволакивая скользкой твердой глазурью. Однако на другой же день глазурь таяла, и теплый воздух пробивался вглубь почвы еще на 1 миллиметр. я понял, что теперь самое время заготавливать дрова. В канун зимы мы с Джерри не успели заготовить впрок достаточное их количество. Быстротечное лето придется посвятить сбору и заготовке продуктов на следующую зиму. Я надеялся соорудить более прочную дверь у входа в пещеру и поклялся себе, что изобрету какую-нибудь домашнюю сантехнику. Как ни говори, а снимать штаны на морозе в разгар зимы удовольствие ниже среднего, да вдобавок еще и опасное. Вот чем была у меня забита голова, когда я, развалясь на тюфике, глядел, как сквозь щель в кровле улетает дым очага. Замес в каком-то из закоулков играл в камешки, которые я ему насобирал специально для забав. А сам я, должно быть, задремал. Проснулся я от того, что малыш тряс меня за руку. «Дядя!» «А? Что, Замес?» Я повернулся на бок, лицом к маленькому драконианину. Замес поднял свою ладошку, растопырив пальчики. «В чем дело, Замес?» «Смотри!» – дитя показало мне все три пальчика поочередно. «Один?» Два, три. Ну и что? Смотри. Схватив мою ладонь, замес оттопырил мне пальцы. Один, два, три, 4 пять. Значит, ты научился считать, кивнул я. Драконянин нетерпеливо отмахнулся кулачком. Смотри. Дитя схватило мою вытянутую руку, а свою положило вверх. Другой ручонкой замес показал сперва на свой палец, потом на один из моих. Один? Один. Желтые глазенки возрелись на меня вопрошающе, стремясь убедиться, все ли я понимаю. Так. Два, два. Вновь показала дитя, подняла на меня глазки, затем перевело взгляд мне на руку и опять показала. Три, три. Потом малыш схватил два моих лишних пальца. Четыре, 5 Он выпустил мою руку, затем ткнул себя в ладошку. Четыре, пять, где? Я тряхнул головой. Замес которому и четырех земных месяцев не сравнялось, частично уловил разницу между драконианами и людьми. Человеческий детеныш начинает задавать подобные вопросы лет, ну, не знаю, лет в 5 шесть, семь. Я вздохнул. Замис. Да, дядя. Замис. Ты драконианин. У всех дракониан на руке только три пальца. Я поднял правую руку и пошевелил пальцами. А я... «Человек! У меня их пять!» Я мог бы поклясться, что глаза ребенка наполнились слезами. Замес вытянул свои ручонки, поглядел на них, качнул головой. вырасти 4 четыре-пять!» Я сел лицом к малышу. Замес не мог взять в толк, почему у него отсутствует целых четыре пальца. «Слушай-ка, Замес, мы с тобой разные, разные существа, понимаешь?» Замес затряс головой. «Вырасти четыре-пять!» «Нет, не вырастут. Ты ведь драконианин!» «Я стукнул себя по груди, а я человек!» Впрочем, такое объяснение ни к чему не приведет. «Твой родитель, тот, что дал тебе жизнь, был драконианин. Понял?» «Драконианин? Что это, драконианин?» – нахмурился Замес. Меня так и подмывало прибегнуть к старому доброму спасительному приему. Вырастешь – узнаешь. Однако я не пошел по пути наименьшего сопротивления. У дракониан на каждой руке по три пальца. У твоего родителя было на руках по три пальца. Я поскреб бороду. Мой родитель был человеком и имел на каждой руке по пять пальцев. Вот почему у меня на руках тоже по пять пальцев. Опустившись коленями на песок, замес принялся изучать собственные пальцы. Посмотрел на меня, на свои ладошки опять на меня. «Как это, родитель?» «Тут уж я принялся изучать малыша. У него не иначе, как кризис становления личности. Единственное разумное существо, им когда-либо виденное, это я, а у меня на каждой руке по пять пальцев. Родитель — это э, ну такая штука». Я опять поскреб бороду. Вот смотри сам. Все мы откуда-то беремся. У меня были мать и отец, два разумных человека. Вот они мне и подарили жизнь. Так получился я, понял? Замес окинул меня взглядом, в котором ясно читалась. что ты ты больно много о себе разболтался. это Это трудно объяснить, вздохнул я. Замес ткнул себя в грудь. «А моя мать, мой отец?» Я развел руками, уронил их на колени, поджав губы, почесал бороду, в общем, тянул время как мог. А Замес ни на миг не отводил от меня не мигающих глаз. М -м, «Понимаешь, Замес, у тебя нет матери и отца. У меня есть, потому что я человек. Но ведь ты-то драконьянин. У тебя есть родитель, только один, ясно?» Замес покачал головой. Глядя на меня, коснулся своей груди. Драконянин, «Верно». «Человек». Он коснулся моей груди. «Опять верно». Замес убрал ручонку к себе на колени. «Откуда получился драконянин? «Господи помилуй!» «Малышу, которому еще и на четвереньках-то ползать не положено, я вынужден объяснять, как размножаются гермафродиты». «Замес». Я приподнял была руку, но тут же бессиленно опустил. «Смотри, ты видишь, насколько я больше, чем ты?» «Да, дядя». «Хорошо». Я пригладил волосы, всячески выгадывая время и надеясь, что ко мне придет вдохновение. «Твой родитель был такой же большой, как я. Звали его Джериба Шиген». «Странно, какую-то боль вызывает даже простое произнесение имени». Был похож на тебя. У него на руках было только по три пальца. А ты вырос у него в животике. Я ткнул Замеса в живот. Понял? Замес хихикнул и прижал ручонки к животу. Дядя, а как там вырос драконянин Я переместил ноги на тюфяк и улегся. Откуда берутся маленькие драконята? Посмотрев на Замеса, я увидел, что ребенок ловит каждое мое слово. С недовольной миной я выложил ему чистейшую правду. «Черт меня подери, Замес, если я знаю, черт меня подери!» Через полминуты малютка Замес с упоением играл в камешки. Летом я показал Замесу, как ловить и свежевать длинных серых змей, а после научил коптить их мясо. Сидит ребенок, бывало, на отмеле над какой-нибудь илистой лужицей, Желтый глазенок не сводится змеиных нор, ждет, чтоб хоть один из тамошних обитателей высунул голову. Ветер дует вовсю, а замес и ухом не ведет. Но вот появляется плоская треугольная голова с малюсенькими синими глазками. Змея внимательно обследует лужицу. Поворачивается и обследует сперва отмель, потом небо. Чуть-чуть вылезет из норы и опять все проверит заново. Частенько змеи в упор смотрят на замеса, но маленький драконианин недвижим, словно камень. Замес не шелохнется, пока змея не выползет из норы достаточно далеко и значит уже не сумеет мгновенно улизнуть обратно хвостом вперед. Тогда замес нападает, ухватит змею руками чуть пониже головы. Змеи эти беззубы и не ядовиты, зато энергичный и порой случается уволакивают замеса за собой в лужицу. Кожи мы расправляли и обертывали вокруг поваленных деревьев, закрепляя там для просушки. Бревна были сложены на открытой площадке вблизи входа, но под скальным козырьком, обращенным прочь от океана. При такой обработке около двух третий змеиных шкур дубились, остальные же сгнивали. За кожевенным цехом располагалась коптильня, обнесенная камнями каморка где мы развешивали змеиные тушки. В яме, вырытой в полу коморки, мы разжигали костер из зеленых веток, а после заделывали маленькое входное отверстие камнями и глиной. «Дядя, а почему мясо не портится, если его прокоптить?» Я задумался. «Точно не могу сказать, но знаю, что не портится». «А откуда знаешь?» Пожимаю плечами. «Знаю и все. Читал, наверное». «А что значит «читал»?» Чтение – это вот как я сажусь и читаю Талман. А в Талмане объясняют, почему мясо не портится? Нет, я имел в виду, что читал в другой книге. У нас есть другие книги? Я отрицательно покачал головой. Читал до того, как попал на эту планету. А зачем ты попал на эту планету? Но я ведь тебе объяснял. Мы с твоим родителем совершили здесь вынужденную посадку после боя. А почему люди и драконяне воюют? Все крайне сложно. Я неопределенно махнул рукой. У людей позиция такова. драконяне это агрессоры, вторгшиеся в наш космос. Позиция драконян напротив, сводится к тому, что люди агрессоры, вторгшиеся в их космос. И где же правда? Замес. Все объясняется колонизация новых планет. Обе расы ведут экспансию. У обеих раз издавна сложилась традиция отыскивать и колонизировать новые планеты. Насколько я понимаю, с какого-то определенного дня наша экспансия пошла за счет друг друга. Понял? Зами скинул и, на мое счастье, умолк, поскольку глубоко задумался. Главное-то, я от драконьего детеныша познал, существует уйма вопросов, ответ на которые мне неизвестен. При всем том, я был весьма доволен собой». Ведь я успешно втолковал Замесу краткие сведения о войне и тем самым увильнул от необходимости обнаруживать собственное невежество в вопросах, связанных с заготовкой мяса впрок. «Дядя!» «Да, Замес?» «А что такое планета?»